Глава 42. А записки лучше никому не говорить, да и зачем? Пора было двигаться дальше, и Томас приступил к действиям с неожиданным для себя хладнокровием. Два дня команда провела на борту берга, отдыхая и составляя планы. Никто толком не знал Денвера, и потому разговоры рано или поздно сводились к галле и правой руке. Последние желают остановить порог, если корпорация собирается перезапустить тесты с новым составом иммунных, то работать придется заодно с правыми. Галли, надо к нему. Утром третьего дня Томас принял душ и присоединился к остальным за завтраком. Было видно, после двухдневного простоя все хотят действовать. План составили такой: найти Галли и договориться о сотрудничестве. Всё ещё беспокоило предупреждение Ньюта, якобы группа шизов собирается напасть на Денвер. Однако с воздуха на подступах к городу никого заметить не удалось. Наконец, приготовившись, все собрались у грузового люка. "Говорить снова буду я", предупредил Хорхе. Бренда кивнула. "Как только окажемся в городе, «Сразу ловим такси!» «Ну и ладно!» – пробормотал Минха. «Хватит уже языками чесать! Идемте!» Томас и сам не сказал бы лучше. Ходьба, движение – вот что позволит забыть горечь от потери друга, забыть об ужасной записке. Хорхе нажал кнопку, и крышка люка поползла вниз. Едва она успела открыться наполовину, как в образовавшуюся щель Томас увидел троих неизвестных. Когда же пандус опустился полностью, стало понятно, это не встречающая делегация. Двое мужчин и одна женщина в металлических респираторах. У мужчин в руках пистолеты, у женщины пушка. Потные лица покрыты пылью и грязью, одежда местами изодрана. Словно этим троим пришлось прорываться сюда с боями. Оставалось только надеяться, что они — дополнительные силы охраны на воротах. «Это что еще такое?» — произнес Хорхе. «Пасть захлопни, емуняк!» — ответил один из мужчин в респираторе. Искаженные маской слова прозвучали еще более угрожающе. «Все четверо спускайтесь на землю! Только спокойно!» «Будете сопротивляться, сами не обрадуетесь, не пытайтесь хитрить!» Глянув им за спины, Томас с ужасом заметил, что ворота открыты настежь, и в узком проходе валяются два мертвых тела. Первым ответил Хорха, «Начнешь палить Харману, и мы тебя задавим, как бульдозер. Одного ты, может, и снимешь, но остальные и тебя, и твоих дружков отморозков уложат». «Блефует! Видно же!» «Нам нечего терять!» Ответил мужчина в респираторе. «Давай, если смелый, иди сюда!» «Двоих-то я точно кокну! Даже моргнуть не успеете!» Он прицелился Хорхе в голову. «Понятно!» — ответил Латинос и поднял руки. «Один в твою пользу!» Минха застонал. «Ах ты, ушлепок стебанутый!» произнес он и тоже поднял руки. «Вам тут лучше бдительность не ослаблять, попомните мое слово!» Выбора не оставалось, и Томас, подняв руки, первым спустился по пандусу. Трое отвели группу к тарахтящему на холостых оборотах старенькому микроавтобусу. За рулем сидела женщина, на заднем сиденье еще двое мужчин с пушками. один из конвоиров Открыл боковую дверь и кивком велел пленникам проходить внутрь. «Залезайте! Одно лишнее движение, и я стреляю!» «Говорю же, нам терять нечего!» «Невелика беда! Завалить одного-двух емуняк! Мир от этого не рухнет!» Томас забрался в пассажирскую часть салона, прикидывая на ходу шансы. «Четверо против шестерых! Против шестерых с оружием!» «Кто платит за похищение иммунных?» — спросил Томас, пока в салон садились его друзья. Он думал, что кто-то да подтвердит догадку Терезы, что иммунными торгуют как рабами. Ему не ответили. Наконец трое поджидавших беглецов у Берга сели в машину и закрыли за собой двери. Взяли пленных на мушку. В углу лежат черные мешки на голову сказал главный из похитителей надевайте предупреждаю мне очень сильно не понравится, если кто-то станет подглядывать по дороге свои секреты мы предпочитаем хранить надежно. Томас вздохнул, невежливо спорить с хозяевом по Он надел мешок на голову и его кружила тьма. Вревев мотором микроавтобус тронулся в путь. Глава 43. Дорога была ровной, однако длилась бесконечно. Ехать вслепую и думать о неприятных вещах далеко не то, чего хотел бы Томас. К тому времени, как машина остановилась, его изрядно подташнивало. Когда открыли боковую дверь, Томас машинально потянулся снять мешок с головы. «Не снимай, пока не скажем», — предупредили его. «Медленно, без резких движений, выходим из салона. Сделайте одолжение, не заставляйте вас убивать!» «А ты впряму шлепок стебанутый!» Прозвучал рядом голос Минху. «Легко из себя крутого строить, когда вас шестеро и у всех пушки! Может вы...» Минха не договорил. Послышался звук удара и громкий вскрик. «Томаса схватили чьи-то руки?» и силой выдернули из салона. Он чуть не упал, а стоило восстановить равновесие, как его потянули дальше. Он едва-едва успевал перебирать ногами. Он не смел жаловаться, когда его вели вниз по ступеням, затем по длинному коридору. Наконец остановились. Кто-то провел ключ-картой по панели электронного замка. Щелкнула и открылась со скрипом дверь. Их вели в какое-то помещение, и тут же раздалось многоголосое бормотание. Их ждали. Женщина оттолкнула Томаса в спину, и он, чуть не упав, сделал несколько шагов вперед. Едва успел сдернуть мешок с головы, как дверь за спиной затворилась. Их заперли в большой комнате. Бледный свет выхватывал из темноты лица десятков сидящих на полу или из стоящих людей, грязных, исцарапанных, покрытых синяками. Вперед выступила женщина. «Что там снаружи? Мы тут всего несколько часов. Когда нас похитили? В городе творился настоящий кошмар. Как там теперь хуже?» Другие люди поднялись с пола и окружили Томаса. «Мы улетели из Денвера», — ответил тот. «Сегодня вернулись». «Нас схватили у ворот. Что за кошмар в городе? В чем дело?» Женщина опустила взгляд. Правительство ввело чрезвычайное положение. Полиция, коп-машины, проверяющие, их вдруг не стало. Они будто разом исчезли. Мы пытались получить работу на стройке, и тут нас поймали. Мы даже сообразить ничего не успели. «А мы работали охранниками в доме шизов», — сказал один мужчина то и дело пропадали наши, но мы и смылись в город, нас прямо на аэродроме сцапали. «Как же все рухнуло, да еще в один момент!» — спросила Бренда. «Мы тут дня три назад были!» Мужчина резко и горько рассмеялся. «В Денвере жило слишком много дебилов, веривших, будто вирус под контролем. Нарыв зрел долго и вот лопнул, окатив город гноем». «Мир обречен, шансов нет! Вирус его погубит, это уже давно было ясно!» Томас оглядел собранных в подвале людей и замер, увидев Эриса. «Минха, ты глянь!» — сказал он, ткнув друга локтем в бок. Паренек из группы «Б» уже заметил новоприбывших и узнал. Широко улыбаясь, он устремился им навстречу, а следом за ним... Еще несколько девчонок из параллельного лабиринта. Кто бы ни свозил сюда иммунных, свое дело он знал. Эрис вроде даже хотел обнять Томаса, но сдержался и просто протянул руку. Рад видеть вас живыми. Мы тебя тоже. Обида за все совершенное Эрисом в жаровне куда-то ушла, испарилась. Где остальные? Эрис тут же помрачнел. «Почти все пропали, их взял другой отряд охотников!» Не успел Томас обмозговать услышанное, как подошла Тереза. Парень откашлялся, пытаясь убрать возникший в горле ком. «Тереза?» — кое-как проговорил он, застигнутый настоящей бурей самых разных, противоречивых эмоций. «Привет, Том!» Печально глядя на него, она приблизилась еще на шаг хорошо, что ты жив. На глазах у нее выступили слезы. Рад, что и ты не пострадала. Томас и ненавидел ее, и скучал. Хотелось наорать на нее за то, что бросила его в лаборатории. — Вы куда запропастились? — спросила наконец Тереза. — Как в Денвер попали? — Что значит, куда мы запропастились? — не понял Томас. несколько секунд Тереза молча смотрела на него, потом сказала, «Нам о многом надо поговорить». Томас прищурился, «Что у тебя сейчас на уме?» «Я не...» У нее перехватило горло, «Мы друг друга допоняли Послушай, большую часть нашей группы вчера схватили охотники за головами и уже, наверное, продали в лабораторию порока. Мне жаль, Фрайпана тоже увезли». Перед мысленным взором тут же возник образ несчастного повара. Еще один друг потерян. В разговор вмешался Минхо. «Смотрю, ты не унываешь! Впрочем, как всегда, я так счастлив вновь оказаться в лучах твоей благословенной ауры!» Тереза не обратила на подколку внимания. «Том, скоро и нас отправят в лабораторию. Надо поговорить с глазу на глаз, срочно!» Томас не желал признавать и показывать, что и сам хочет побеседовать с ней. «Крысун уже со мной разговаривал. Скажи, что ты с ним не согласна. Не станешь умолять меня вернуться к пороку». «Понятия не имею, о чем ты». Тереза помолчала. Казалось, она усмиряет гордыню и гнев. «Прошу тебя». Томас глядел на Терезу, пытаясь разобраться в своих чувствах к ней. Тем временем подошла Бренда. Присутствие Терезы ее явно нервировало. «Ну, что скажешь?» — поторопила Тереза и обвела рукой окружающих. «Здесь много не навоюешь, остается ждать. Ты не слишком занят, надеюсь, уделишь мне минутку». Томас чуть не закатил глаза, указав на пару стульев в углу. Он жестом пригласил Терезу. «Поговорим, только быстро». Глава 44. Минха сразу предупредил: "Дескать, не слушай Терезу". Однако Томас все равно присел на стул, сложил руки на груди и упёрся затылком в стену. Тереза опустилась напротив, подтянув под себя ноги. И так начала девушка. И так, словно передразнивая ее, повторил Томас: "С чего начнём? Поговорить твоя идея?" «Вот ты и начинай, если сказать нечего, сразу и разойдемся!» Тяжело вздохнув, Тереза парировала. «Может, оставишь ненадолго сомнения и перестанешь поясничать. Да, в жаровне я творила ужасные вещи, но в конечном-то итоге все было во благо. Я спасала тебя и понятия не имела, что жестокость — часть переменных. Поверь мне, хоть ненадолго и поговори, как с обычным человеком». Выдержав небольшую паузу, Томас наконец ответил. «Ладно, поговорим, но ты бросила меня в лаборатории порока, а значит...» «Том!» — вскричала Тереза так, словно ей залепили по щечину. «Мы не бросали тебя! О чем ты вообще говоришь?» «Нет, это ты о чем говоришь!» — искренне возмутился Томас. «Не мы бросили тебя! Ты бросил нас! Мы улетели последними!» «Только и разговоров было о том, как вы с Ньютом и Минха вырвались на волю и засели где-то в окрестном лесу. Мы искали вас, но не нашли. Я даже начала верить, что вы каким-то образом добрались до цивилизации. Почему, думаешь, я так обрадовалась встрече?» В груди у Томаса вновь закипел гнев. «По-твоему, я поверю в этот бред? Ты стопудово знаешь, что крысу наплел!» Типа порок во мне нуждается, типа я последний кандидат. Тереза сутулилась По-твоему, я средоточие вселенского зла? Не дожидаясь ответа, она продолжила. Если бы ты вернул себе память, как того требовала процедура, то убедился бы. Я все та же Тереза, которую ты знал. Да, я жестоко обращалась с тобой в жаровне. И с тех пор... «Всячески пытаюсь загладить вину!» Томас вдруг понял, что больше не может на нее злиться. Тереза ведет себя вполне искренне. «Я не могу верить тебе, Тереза, не могу!» Она взглянула на него глазами полными слез. «Клянусь, я ничего не знаю о последнем кандидате. Эту часть разработали уже после того, как мы отправились в лабиринт. точно скажу одно. Порог не остановится, пока не получит матрицу. Готовится второй круг переменных. Порог собирает иммунных для испытаний. Я больше не могу заниматься этими зверствами. Вот и сбежала. Хотела найти тебя. Томас не отвечал. Какая-то часть его отчаянно желала поверить Терезе. Прости. Тяжело вздохнув, сказала она, отвернувшись и приглаживая волосы. Выждала несколько секунд и снова посмотрела на Томаса. «Я разрываюсь, понимаешь? Меня будто рвет на две части. Вначале я и правда верила, что найти лекарство реально и что ты по зарез нужен пороку для опытов. Теперь все иначе. Даже вернув себе память, я больше не могу участвовать в эксперименте. Он никогда не закончится». Томас всмотрелся в лицо Терезы. Боль в глазах говорила лишь об одном — она не лжет. Не дождавшись ответа, Тереза заговорила вновь. «Пришлось заключить сделку с собой. Я на все была готова, лишь бы исправить ошибку. Сначала думала спасти друзей. Потом, если получится, помочь другим иммунным. Результат? Результат сам видишь!» Подумав, Томас ответил. «Ну, мы преуспели не больше вашего?» Вскинув брови, Тереза спросила, «Ты хотел остановить порог? Нас вот-вот продадут в лабораторию, так какая теперь разница?» Тереза ответила не сразу, «Томас многое бы отдал, лишь бы оказаться у нее в голове, и не старым, телепатическим способом». На какой-то миг ему сделалось грустно. В прошлом они с Терезой проводили уйму времени, были лучшими друзьями, а Томас ничего этого не помнит. «Думаю, ты снова начнешь мне верить, Томас, если получится сделать что-нибудь вместе. Эриса и прочих убедить труда не составит, они со мной согласны». «Надо быть осторожным. Странно, как Тереза, едва обретя память, сразу ополчилась на порог». «Там видно будет», — сказал, наконец, Томас. Тереза нахмурилась. «Ты все равно мне не доверяешь, да?» «Там видно будет», — повторил Томас. Он встал и пошел прочь, стараясь забыть выражение боли у нее на лице. Хотя с чего ему волноваться о чувствах Терезы после того-то, как она с ним поступила?